Глава 3. Берг Дичевские. Уверена, вашему отцу эта новость понравится. Также сухо продолжила доктор. Моему отцу? О чем она? А, точно! Правильнее будет говорить отцу Егора Бергдичевского. Я ведь скопировал внешность Егора Берг -Дичевского. Это значит, что скорее всего, Егор был сыном кого-то из аристократов но не унаследовал семейного дара, что должно было значительно понизить позицию его аристократических родителей среди других кланов. А теперь, после всех мучений, я получил небольшой бонус в виде возможностей творить небольшие чудеса. А поскольку мое сходство с оригинальным Егором Бергдичевским стопроцентное, то все справедливо станут полагать, что сын вышеупомянутого аристократа наконец обрел дар. «Интересно, а где сейчас находится оригинальный Егор? Будут проблемы, если он резко появится». «Возможно», – кивнул я. «Прежде всего, хочу спросить, будете ли вы заявлять в полицию или службу безопасности вашей семьи?» – спросила Наталья. «Нет», – ответил я. Это было самым верным решением. По обрывочным сведениям от того же Вадима, Я знал о том, что есть аристократические кланы типа Хунд, Арзет, Милославские, Митрофановы и прочие. И у каждого есть своя служба безопасности. Хунды специализируются на слежке, поиске и охране. Арзет специализируется на лечении. Милославские – главные олигополисты по сельхозкультурам. И Митрофановы – текстильные промышленники. Про Бергдичевских я не слышал. Значка у Саши тоже не видел, но разглядел перстень-печатку, что говорила о ее высоком статусе. «Сейчас главное не выдать себя». Доктор Наталья смирила меня взглядом и, придя к каким-то выводам, сказала. «Хорошо. Я понимаю, что дела Бергдичевских – это дела Бергдичевских. Семья Арзет не станет вмешиваться в ваши дела». «Отлично». Поверила в мою подлинность и, похоже, решила, что и мое облучение и предсмертное состояние – результат действия собственной семьи. Съела это объяснение и не поморщилась. Какие же чудовища эти дические, если она готова приписать им все это? А обстоятельства моего… профзаболевания? – уточнил я. – Вы будете их разглашать? Не хотелось бы, чтобы кто-то связал побег неизвестного человека из одной из клиник, преследования Хундам, со мной теперешним. «Врачебная тайна – вещь, которая охраняется клятвой», – спокойно ответила доктор. «К тому же не забывайте, что врачебные тайны, которые хранит Арзат, не узнает никто. Принцип чести». «Ага. Это следовало понять самому». Если такие могучие лекари, как Арзат, будут разбалтывать тайны сильных мира сего, типа министров или других кланов, то это будет для них очень нехорошо. «Простите, как я мог об этом забыть?» — киваю я. «Самое время сделать пару комплиментов, чтобы реабилитироваться». «Это все последствия облучения. Я еще не до конца восстановился». Доктор просто кивнула. «Я понимаю. Теперь вернемся к вашему здоровью. Облучение радиоактивными шлаками с высоким уровнем Лебена – очень серьезная травма. Неважно, как вы получили дозу облучения – много и сразу или небольшими дозами в течение длительного времени. Вам следует помнить, что подобное облучение не создает новые клетки Лебена, а просто заставляет существующие клетки Лебена, которые есть у любого человека – Бесконечно копировать самих себя. Даже если в них есть крохотный резерв, то их, чем больше, тем больше общий уровень лебена в организме. В ряде случаев даже обычный человек способен стать довольно сильным одаренным. На несколько часов. После он просто погибнет. Организм не готов к такой перестройке. Он ее не планировал. И когда клетки самокопируются по действиям облучения, то он автоматически начинает уничтожать уже часть существующих, чтобы дать место новым. Плюс облучение дает тот же эффект, что и радиация. И в результате человек умирает очень страшной смертью. Вы прошли буквально по краю, Егор Петрович». «Спасибо», – кивнул я. «Действительно очень мерзкие ощущения. Теперь вы будете по-другому относиться к облучению». Строго посмотрела на меня Наталья. «Ни одна попытка обрести силу не стоит своей жизни и слез семьи». «Это что, она считает, что я, а точнее Егор, сам себя облучил только из жажды силы?» «Согласен с вами, доктор». «Вернемся к вашему состоянию. Клеток, содержащих хлебен в вашем теле, было крайне мало, а уровень в них был крайне низким». В результате их лавинообразного деления он повысился, и это вас чуть не погубило. Деление мы, к счастью, успели остановить, облучение нейтрализовать, а потом свести на нет. Поэтому вы теперь живы. Но как следствие из того, что я говорила, общий уровень Лебена в вашем организме повысился до 9 по шкале Куликова. «То есть я теперь не ноль?» – спросил я. «Вроде это так называется у аристократов». «Не ноль», — ответила Наталья, смирив меня взглядом. «Однако пользоваться своим возросшим уровнем Лебена вы просто не сможете». «У других такой уровень был с рождения. Даже если потом он вырос, это не имеет значения. Организм имел все для того, чтобы испускать потоки Лебена в окружающую среду и формирование печатей, Позволила превращать эти потоки в огонь, лед и прочее. У вас другая ситуация. Организм не был предрасположен к тому, чтобы делать это, а общий уровень у вас повысился совершенно случайно. В итоге ваш организм не отдаст ни одной выработанной частицы. Он этого просто не может. Он не сможет выпускать лебен. Случай, когда уровень лебена высок, но организм не может испускать его редкость. «Но все же такое, пусть редко, но бывает. Ваш случай искусственный и относится к этой же группе. Егор Петрович, вы меня слушаете?» «А? Да», – кивнул я. «Хочу сразу сказать вам, что это никак нельзя изменить», – жестко пояснила Наталья, глядя мне в глаза. «Если вы получите облучение еще раз, то или погибнете, или станете инвалидом. Это понятно?» «Конечно, доктор». «Интересно, она и в самом деле так рьяно относится к своей работе и пациентам, или это частный случай?» «Но есть и ложка меда», – уже более мирно продолжила она. «Вы можете использовать уровень Лебина на себе. При ранке из потоков Лебина будут формироваться новые белковые клетки, которые заменят погибшие. Направив потоки Лебина в мышцы, Вы можете их усилить, направив кости, укрепить, напитав им кожу, упрочнить ее до состояния... очень прочного состояния. Можете добавить себе бодрости, много применений, но только внутри собственного организма. «Благодарю вас, доктор», — кивнул я. «Угу. Часть этого я уже знал и сам, опробовал подобным Макарам меняя свое тело». «Нужно будет проконсультироваться у доктора по некоторым вопросам применения». Но этого не случилось. Бердичевская заворочалась, и Наталья тут же поднялась. «Вижу, ваша сестра уже проснулась. Оставлю вас наедине. Надеюсь, она донесет до вас всю опасность подобных ситуаций и то, как она переживала. Выздоравливайте». Поднявшись, целительница клана Арзет вышла из палаты. Вот ведь стерва. Но человек хороший. А теперь мне предстоит разговор с моей сестрой. Нужно сделать все, чтобы она не поняла, что перед ней самозванец. Я старательно продумывал линию поведения. Может, просто сказать, что я потерял память? А что буду делать с тем, кто потерял память? Арзет довольно искушены во всех отраслях медицины. С них станется запросто забраться мне в голову и покопаться там, и результат будет нехорошим для меня. Симулировать потерю сил и притвориться, что я уснул, так она просто дождется моего пробуждения. Да и доктор выдаст то, что я приходил в себя. Пока Бергдичевская приходила в себя, я рассматривал ее, продумывая то, как буду врать. После того, как я побывал на разделочном столе, Сбежал от хунда и пережил смерть от облучения страшно не было. Отбоялся уже. Александра не выглядела холодной расчетливой леди и не выглядела пустоголовой барышней. Рост около метра 1,65-70-, худощавое и стройное телосложение, прямые каштановые волосы, заплетенные в две косы и аккуратная челка на лбу. Легкий макияж сделан так, будто его нет что говорит о дороговизне косметики и профессионализме визажиста. Одежда без нашивок клана. Узкая юбка ниже колен и аккуратная кремовая блузка. Сапоги с высокими каблуками, которые добавляют роста, и небольшая аккуратная сумочка, выглядящая скромно, но очень красиво. Явно дорогая вещь. Единственный символ клана – перстень печатка на пальце. Такой перстень имеет рисунок символа, его еще удобно обмакивать в чернила или чернильную подушечку и ставить оттиск в документах и письмах вместе с личной печатью. Символизирует довольно высокое положение в клане, так же как и значок у Натальи. И как такая хрупкая девушка дотащила меня до той же машины. Даже при своей теперешней худобе мой рост 1,80 восемьдесят и вес довольно немаленький. Хотя она могла запросто попросить того же Герасима. Теперь следует определиться с линией поведения. В первую очередь следует забыть о том, что я Костя, и принять как данность, что я Егор Петрович Бергдичевский, брат этой девушки, чтобы было проще отыграть роль. Итак, я ее брат, жив, рад ее видеть, что, кстати, правда, без нее я бы уже был мертв. «В остальном разберемся по ходу дела». Саша открыла глаза, зевнула, по-детски протерла глаза и посмотрела на меня. В следующий миг она обняла меня и зарыдала, уткнувшись в плечо. Да уж, эта целительница из клана Арзет знала, о чем говорила. Стерва. Несмотря на весь свой цинизм и свою черствость, я почувствовал стыд. Хотя вроде бы не должен был его чувствовать. Я чуть приобнял Сашу одной рукой, а второй стал поглаживать ее. — Егор, — оторвалась от меня девушка, — ты что, хочешь моей смерти? Ты же знаешь, как я переживала. Да я просто уснуть не могла, когда ты пропал. А когда ты почти мертвый упал у машины, я прям чуть там же и не померла. Что все это значит? О чем ты вообще думал? — Упс. Теперь нужно как-то объясниться перед сестрой. Одно ясно точно, настоящий Егор куда-то пропал, набедокурил и пропал, а получать за это мне, это уже не так страшно. «Егор, скажи, это сделал отец?» – вдруг спросила Саша. «Он всегда был слишком чёрствым и как-то прохладно отнёсся к тому, что ты пропал, чуть ли не плечами пожал, типа, ну пропал и ладно. Это сделал он?» «Японский магнитофон. Это что же за батя в их семейке, если он способен организовать пропажу своего сына в духе «нет человека, нет проблемы»? Или что за сын, которому применяют такие радикальные меры? Впрочем, если судить по реакции Саши, то брат у нее как раз нормальный. А не попал ли я еще круче, чем до этого?» «Давай ты не будешь делать таких поспешных выводов». Постарался как можно более нейтрально ответить я. «Значит, все отец», — сурово посмотрела на меня Саша. «Ой, что у них за отец? Мне уже страшно». «Саша, говорю тебе, не делай поспешных выводов», — постарался мягко улыбнуться я. Саша посмотрела на меня несколько изменившимся лицом. «Я где-то прокололся?» А ты давно не улыбался, посерьезнела она. Просто рад тебя видеть. Много я проблем причинил, да? Хм, Егор, прекрати. Саша покраснела и отвела взгляд. Так, а они родные, брат и сестра, не сводные? Хорошо, покладисто кивнул я. Саша еще некоторое время помолчала, отводя глаза. А у меня закралось подозрение, что они сводные, брат и сестра. «Тебе не стоило так мучить себя и сидеть тут», — слух сказал я. «Доктор ведь сказала, что я вне опасности». «Дурак!» — ткнула меня кулачком в грудь Саша. «Угу!» — кивнул я. «Доктор не сказала, насколько я здесь. Скажи, когда меня выпишут?» «Выписывать?» — Саша подняла на меня круглые глаза. «Егор, ты с ума сошел? Никто тебя с твоим диагнозом выписывать не станет. Хотя, лишний раз тебе быть в палатах не стоит. Я сегодня тебя заберу к себе. Будешь болеть на дому и соблюдать постельный режим, а к доктору ездить на прием по расписанию». «Хм, ты уверена?» «Еще как», — решительно посмотрела на меня Саша. «Второго твоего исчезновения я не допущу» поживешь пока у меня мои шансы спалиться все растут и растут возможно вскоре мне снова предстоит спасаться бегством но пока стоит продолжать отыгрывать из себя сашиного брата оформление больничного с лечением на дому не составило много времени и в скором времени я уже ехал вместе с сашей по столице россии новосибирску к ее квартире С собой Арзат выдали целый набор лекарств с инструкциями по применению и расписанию, когда и что следует применять. Пару рекламных брошюр и пару практических брошюр для детей из цикла «Для тех, кто осваивает магию». Такие тоненькие книжки с веселыми рисунками для клановых отпрысков, в которых пишут о том, как получается магия у клановых аристократов и как следует ей пользоваться, чтобы не получить какую-нибудь травму или профессиональное заболевание. Полезная книжечка, но немного не то. В ней вкратце описывается то, что я уже успел узнать, что способность колдовать дает специальная энергия в клетках организма, лебен. Ее вырабатывают специальные клетки организма. У кого-то их больше, тот сильный одаренный, у кого-то их меньше, тот слабый. У кого-то вообще раз-два и обчелся, тот нулевой. Одно понятно – она есть у всех. Кланы аристократов, в силу того, что женятся на других одаренных с повышенным уровнем этих клеток, имеют самый высокий уровень Лебена – простая селекция. Эту самую энергию они могут выбрасывать в окружающую среду. При этом они формируют специальные печати, о которых известно только их кланам, и Лебен, проходя сквозь печати, превращается в огонь или холод. Типичные профзаболевания в этой области – это слишком большое использование лебена, которое приводит к истощению резерва и неприятным последствиям. Второе – его переизбыток, что тоже не приводит ни к чему хорошему. Есть ряд других травм и заболеваний, но о них было упомянуто вскользь. Что ж, мне это не грозит. Весь лебен не покинет пределы моего организма. Хотя снизить его концентрацию я могу, превращая его в новые клетки, меняя внешность или усиливая мышцы. Прочитав все брошюры, я стал смотреть в окно на снующих прохожих, городовых, обходящих свои маршруты, и просто любоваться городом. «Почти приехали», – зарулила Саша на территорию какого-то богатого квартала. Я мельком прочитал название улицы Патриарши и пруды». — Да ладно. Надеюсь, здесь я не встречу Воланда и его свиту. Огромные многоэтажные дома, облицованные дорогой плиткой, каменные львы у каждого подъезда, широкие чистые газоны, аккуратные лавочки и подземный паркинг под зданиями, куда сейчас въезжала Саша. Это был явный элитный район. — Ну, вот и приехали, — объявила Саша, ставя автомобиль в гараж, и закрывая ворота с пульта, после чего подошла к лифту и нажала кнопку. На лифте самого мажористого вида и полным самых невообразимых функций мы поднялись на двенадцатый этаж. Лестничная клетка впечатляла. Подойдя к одной из квартир, Саша нажала звонок. «Александра Петровна, добрый день!» Дверь открыл пожилой благообразный дворецкий. «Я уже потерял вас!» «Обед готов! Здравствуйте, Егор Петрович!» Я машинально кивнул. «Здравствуйте, Сергей Степанович!» – поздоровалась Саша. Квартира оказалась двухуровневой. «Иди переоденься!» – Александра сунула мне пару пакетов. «Я написала Сергею Петровичу и попросила его купить несколько вещей твоих размеров». Я молча кивнул и направился в санузел. Полагаю, что Саша хотела, чтобы я направился куда-то в гостевую спальню или еще куда, но я просто не знаю, где это. Поэтому пусть лучше считает, что я хочу принять душ. Блин. Здесь даже дворецкий носит вышивку с эмблемой клана. Орёл, расправивший крылья, с пером и книгой в руках. Если меня рассекретят, то придется весьма несладко». Приняв на душ и одев спортивную одежду из одного из пакетов, я достал оттуда же наручные часы и телефон с активированной картой. Ну-ка, залезем в интернет и пару минут почитаем о клане Бергдичевских. Я открыл статью «Бергдичевские». «Твою мать!» «Попал так попал!» «Если меня разоблачат, то меня ждет расстрел или что-то пострашнее». На моей голове натурально зашевелились волосы.